Берст подумал, что Бёрст, наверное, давно сидит в своём стеклянном шаре, а он ещё только закручивает маховик герметического затвора. Но тут ему пришло в голову, что ведь всё равно они стартуют не вместе, а с шестиминутным интервалом. Значит, нечего спешить. Но всё же лучше сидеть уже на месте с включённым радиофоном, наконец, я его слышу с команды, которая даются дёрству. Любопытно, какой тот получил задание. Лампочки вспыхнули автоматически, едва он запер наружный люк. Управившись с санхозяйством Перкс, по ступеням невысокого ската, условно очень жёстким, но в то же время упругим пластиком, перешёл на место пилота. Чёрт знает, к чему в этих маленьких одноместных ракетах Голод сидел в кроховой стеклянной банке трёхметрового диаметра. Эта банка, хоть и совершенно прозрачная была, конечно, не из стекла, и добаво отруженала как толстая очень твёрдая резина. Этот пузырь с раздвижным креслом пилота в центре был вмонтирован в середину коносообразной кабины управления. Таким образом, пилот сидел в своём завоврачебном кресле, так его прозвали имеет возможность вращаться по его вертикальной оси, видосквозь прозрачную оболочку, в которой он был заключён. В сердцефер блаты часов, индикаторы и экраны передние, задние, боковые, диски обоих вычислителей и астрографа, а также святая святых, траектометр, который чертит толстой, ярко светящейся линией по матовому выпуклому диску путь ракеты по отношению к неподвижным звездам в проекции Геррисбергера. Элементы этой проекции надо было знать наизусть и уметь определять их по прибору с любой позиции, даже вися вверх ногами. Когда пилот уже устраивался в кресле, по обе стороны у него оказывались четыре главные рукоятки реактора, и ракетных двигателей рулевого управления, три аварийные рукоятки, шесть рычагов простого пилотажа, рычажок старта и холостого хода, а также регулятор мощности тяги, продувки сопла, а над самым полом большое спицевое колесо климатизаторной и кислородной аппаратуры, рукоятка противопожарной установки, катапульта реактора на случай, если в нем начнется неуправляемая цепная реакция, тонкий трос с петлей, прикрепленный к верхушке с кавчика с термосами и едой, и под ногами мягкие, снабженные петлями в виде стремян, педали тормозов и предохранитель катапульты. Если на него нажать, сначала требовалось разбить ногой его колпачок и подтолкнуть вперед. Он выбрасывал оболочку вместе с креслом и пилотом и вылетающими вслед за ним стропами ленточно-кольцевого парашюта. Помимо главного спасения пилота в случае аварии, устранить, которое невозможно, существовало ещё осень чрезвычайно важных доводов в пользу конструирования стеклянного пузыря и при благоприятных обстоятельствах Пиркс даже сумел бы все эти доводы перечислить, но ни один из них не был для него убедительным, как, впрочем, и для других курсантов. Устраиваясь, как полагается, с огромным трудом сгибаясь в поясе, чтобы ввинтить все висящие и торчащие из него трубки, кабели, провода в наконечники, закрепленные в кресле, причем каждый раз, когда он наклонялся вперед, кабинезон мягко толкал его в живот, сама собой разумеется, перепутал кабель радиофона с нагревательным кабелем. Это не было различной муфтой, но Пёрс обнаружил ошибку лишь после того, как с него пошло семь потопов. И под шум жатящего воздуха, который монотонно напомнил комбинизон, со вздохом откинулся назад, накладывая на себя левой и правой рукой оба на бедренном на плеченых поясах. Правый застрял со странным, а левый что-то упрямился. Гарап на duty как автомобильное сына не согляденуться, и пирксмучился в слепую дёргаю широкую застёжку пояса. Тут в наушниках раздались приглушённые голоса. Пилот Дорст на АМ-18. Старт согласно радиофону по счёту 0. Внимание, готовы? Пилот Дорст на АМ-18 готов к старту согласно радиофону по счёту 0. Раздался мгновенный ответ. Пиркс вырыгался, застежка защелкнулась. Он упал в мягкое глубокое кресло, так измучившись, словно только что вернулся из очень продолжительного межзвездного рейса. «Двадцать три до старта, двадцать две, до старта два!» — бормотал голос наушников. Говорят, однажды, услышав громовое слово «ноль», Одновременно стартовали два курсанта. Тот, которому следовало, и тот, который не ждал своей очереди. Они шли на расстоянии 200 метров друг от друга по вертикали и в любую секунду могли столкнуться, по крайней мере, так рассказывали на курсе. Утверждают, что с тех пор запальный кабель включали в последний момент кулак. Делал это сам комендант ракетодрома из своей застекленной кабины управления. И весь этот отсчет секунд был просто блефом. Однако никто не знал, как обстоит дело в действительности. Ноль раздался в наушниках. В ту же минуту Пиркс услышал приглушенный, ротскатистый грохот. Дело слегка задрожало. Отраженные искорки огней чуть шевельнулись на стеклянном колпаке под которым он лежал распростёртый, глядя на потолок, то есть на астрограф, индикаторы циркуляции охлаждения тяги главных и вспомогательных дюз, плотности потоков нейтронов, индикатор загрязнения изотопами и ещё на 18 других приборов, половина которых ведала исключительно состоянием ускорителей. Вибрация ослабла. Стена глухого шума передвинулась куда-то в сторону и словно расплав с верхум, который из какой-то невидимой замрии всзвёлся в небо, гром всё удалялся, и как обычно, всё более приходил надголосок бури. Наконец наступила тишина. Что-то зашептело, зажужжало, он даже не успел испугаться. Это автоматическое РЛ включило бездействовавшие до сих пор экраны. Когда кто-нибудь стартовал рядом, они были закрыты снаружи чтобы ослепительное пламя атомного выхлопа не повредило объективов. Пиркст подумал, что такие автоматические приспособления очень полезны, и так размышлял о том, о сём, но вдруг почувствовал, что волосы встают у него дыбом под выпуклым шлемом. «Господи Боже! Я лечу! Я! Я! Я сейчас лечу!» пронеслось у него в голове. Он начал бехарадочно подготавливать ручки к старту, то есть по очереди дотрагиваться до них пальцем и считать 1 2 3, удержать четвёртый, потом этот, так, это то указательный педаль не от не педаль, а есть красная, зелёная рукоятка, потом автомат, так, или сначала зелёная, потом красная. Пилот 1 на АМ-27. Приловал его размышления громкий голос, бьющий прямо в ухо. «Старт согласно радиофону по счету ноль. Внимание! Пилот готов?» «Еще нет!» Чуть было не закричал пилот Пиркс. Он произнес. «Пилот Бёрст! Пилот Пиркс! Намо-27 готов к старту!» э -э, «Согласно радиофону по счету ноль!» Он хотел сказать пилот Бёрст, потому что отлично запомнил, как отвечал Бёрст. «Идиот!» Липли полсам на себя в наступившей тишине автомат, не ужели у всех автоматов должен быть голос унтер-офицера, лаял в ухо. Достато 16, 15, 14. Клод Пиркс обливался потом. Он сел, чтобы вспомнить нечто ужасно важное. Он знал, что это прямо-таки вопрос жизни и смерти, он никак не мог. 5, 6, до старта 4. Он замокрый пальцы на стартовой рукоятке, к счастью, она была шершаватая. Я уже здесь все так потеют. По-видимому, умерикнуло нелов в голове в тот момент, когда в наушниках прогремело ноль, его рука сама совершенно самостоятельно потянула рычаг, отодвинула его до половины и остановилась. Прождалось рочания, казалось какой-то эластичный пресс надавил ему на грудь и голову. Ускоритель Успел он подумать, и у него потемнело в глазах, лишь слегка и лишь на мгновение. Когда он смог хорошо видеть, хотя вся та же неотступная тяжесть сковывала тело, экраны, во всяком случае те три, что находились прямо перед ним, были белые, как молоко, выливающееся из миллиона кувшинов. «Ага, пробиваю облака», — подумал он. Размышлял он теперь свободнее, несколько вяло, зато совершенно спокойно. Гризнёв в то время пирх почувствовал себя так будто он лишь свидетель всей этой слегка смешной сцены. Лежит парень, развалившись в выборочебном кресле, ни рукой, ни ногой не шевельнёт, а лака исчезли, небо ещё слегка голубоватое, но уже как плохая синька, кажется, и звёзды видны, звёздные или нет. Да, это были звёзды. Крепки бегали по потолку, по стенам, каждое на свой лад, каждое что-то показывало. Всё надо было видеть, а у него только два глаза. Тем не менее, его левая рука подчиняясь короткому повторяющемуся свисту в наушниках, сама опять сама потянула ручак, сбрасывая ускорение. Сразу стало немножко легче. Скорость 7,1 м/с, высота 210 км. Заданная кривая старта кончается, ускорение 1,9 десятых, можно садиться, и вообще теперь-то и начнётся настоящая работа. Он медленно сел, нажимая на подлокотники кресла, от чего поднялась спинка, и вдруг весь похолодел. Где же шпоргалка? Это и была та ужасно важная вещь, которую он никак не мог вспомнить. Перкс начал осматривать пол, будто на свете не было целой тучи индикаторов, подмигивающих со всех сторон. Брик лежал под самым креслом. Перкс наклонился, поеста разумницы не пустили простегивать их не было времени, и с таким чувством, словно он стоит на верхушке высоченной башни и падает вместе с ней в пропасть, раскрыл бортовой журнал, который лежал в кармане над коленом, вынул из конверта задание и ничего не понял. Где же счёт бы её побрал? Арбитра Б68. Ага, вот она. Он сверился по траектометру и начал медленно поворачивать. Он удивлялся. Как-то все же получалось. На элипсе вычислитель благосклонно сообщил ему данные для поправки. Пирк снова сманеврировал, сошел с орбиты, слишком резко затормозил. В течение почти десяти секунд ускорение было минус три, но ничего ему не сделалось. Он был очень вынослив физически. Если бы у тебя были такие же мозги, как бицепсы, говорил ему splenic ложайка, то, возможно, из тебя что-нибудь и вышло бы. Исправив ошибку, вышел на постоянную орбиту и передал по радиофону данные его вычислителю, но тот ничего не ответил. По его диску пробегали волны холостого хода. Перкс проверял свои данные ещё раз, конечно, он забыл переключиться пересправил ошибку, и на диске моментально появилась мерцающая вертикальная линия, а все окошечки единодушно показали единицы. «Я на орбите!» — обрадовался он. «Да, но на время обращения составляло 4 часа 29 минут. А должно быть 4 часа 26 минут» и первым уже окончательно не знал, допустимо это отклонение или нет. Помал голову, начал уже подумывать, нет ли стегнуть ли пояса, шпаргалка лежала под самым креслом, но сейчас тело знает, написано ли в нём. И вдруг припомнил, что профессор Каль говорил: при расчёте орбиты допустимо погрешность до нуля целых 3 десятых процента. На всякий случай передал данные вычислителю. Он находился в предыдущем месте. Двигники не жужжат. «А что жужжит?» «Чего не жужжит?» — ответил он самому себе. «Так что же это? Авария?» Он как-то совсем не испугался. «Что за авария, если он летит с выключенным двигателем?» «Жестянка сама по себе рассыпается. Так что ли?» А может, короткое замыкание? А, замыкание. Боже, милостивый, противопожарная инструкция. 3А. Пожар в космосе, на орбите. Параграф. Черт, ты его побрал. Жужжит и жужжит. Он едва слышал попискивание отдаленных сигналов. Совсем как муха в стакане, подумал он, обалдев, лихорадочно переводя взгляд с одного циферблата на другой.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 Тычет, как жужжащий шарик в цветящиеся диски циферблатов. Когда она приближала к ней, нечестно, как четырехмоторный самолет, над верхней рамой вычислителя помещался резервный микрофон, чтобы им можно было пользоваться без ларингофона, сидя в кресле, если кабели радиофона будут выключены. Зачем? На всякий случай подобных приспособлений было немало.